Глава десятая. «Хамская ночь». «Очень больно, да?» Насмешливо спросил здоровяк, и все, кроме меня, захохотали. Лично мне было совсем не смешно. Я пришел в себя на заднем сиденье автомобиля, стиснутый с обеих сторон крупными мужиками, как котлетка половинками булочки в американской тошниловке. Машина подпрыгнула, и я буквально заорал от острой боли. Болела, самое интересное, не голова, та только гудела, как колокол, а зверски ныл копчик. Пока компания веселилась, я потихоньку осматривался. Итак, как уже было сказано, Я в машине. Справа от меня тот самый бугай, которого я треснул по животу. Слева высокий масластый мужик, что так грамотно меня вырубил. Рядом с водителем, откинувшись в кресле, сидит покалечена мной дамочка, с рукой на перевязи. А знаешь, почему болит? Понятия не имею, хриплым голосом ответил я и закашлялся. А это тебя наша Соня попинала. — охотно ответил Бугай. Видимо, в этой компании он был самым веселым. А у нее туфельки с острыми носочками. Вот и болит. — Кроссовки надо носить, барышня, — строго заметил я. Все опять заржали, даже бывшая тюска. Объясните, Евгений, как это у вас все так ловко получилось? — поинтересовался водитель. — Тоже, скажите ловко. «Вырубили, напинали как следует. Теперь везете куда-то». «Да я не об этом. Как вы догадались, что у Сони баллончик?» «Да ни о чем я таком не догадывался», — грустно сказал я. «Все было так здорово. Познакомился в ресторане с телкой». «Я тебе дам телку». «Уже дала», — огрызнулся я. «Вот, — говорю, — познакомились, отметили это дело, вышли на улицу». Она мне и говорит... «Давай я тебе сделаю хорошо!» «Делай, — говорю, — я только за!» «Тогда закрой, — говорит, — глаза, я типа стесняюсь!» «Закрыл, встаю, жду, когда будет хорошо!» «Надоело!» «Открыл глаза, смотрю, а у нее эта хрень в руках!» «Ну, я и...» ее... «Дальше мы все сами видели, — заметил водитель!» «Лихо вы, Евгений, с женщинами деретесь!» «С мужиками как-то похуже получается». «Это точно», — согласился я и повернулся к соседу слева. «Удар тебя, однако». «Умею», — подтвердил он, сжал правую руку в кулак и покрутил у меня перед носом. В левой, лежащий на коленях, он держал ствол с глушителем. «Где-то я этого красавца или похожего на него уже видел сегодня». Как и вы успели заметить, мы не стали надевать вам наручники. Водитель открыл окошко и закурил. — Сердечно спасибо. — Обращайтесь, — любезно отозвался он, — постарайтесь сидеть смиренно, иначе будет больно. — Да кто бы спорил, — смиренно произнес я и затих. В конце 90 девяностого я, помнится, оказался в одной чепке в Забайкалье и проторчал там несколько месяцев. Как-то вечерком один из коллег, Владимир Петрович Конашков, отставной полковник войск, рассказал мне за бутылкой интересную историю из прежней жизни. Дело было все в том же Забайкалье в середине 70-х, когда дружба с сопредельным Китаем, можно сказать, расцвела пышным цветом, и дело неуклонно шло к войне. Пограничный наряд задержал одного деятеля, когда тот собирался в обратном порядке пересечь советско-китайскую границу. Нашим просто повезло. Этот дядя подвернул ногу, а потому бежать не мог. Он и шел-то с трудом. Ну, подобрали, отзвонились начальству, забросили в УАЗ и повезли в отряд. Когда Петрович узнал о произошедшем, тут же сравнил данные, по словесному портрету, с имеющимися у него, и с качками бросился к телефону. Связался с заставой и приказал обязательно надеть на задержанного наручники, после чего как следует связать и на всякий случай оглушить. Послушались его, хм, как же, похихикали. Взяли этого недомерка, метр степка на цыпочках, За шиворот. Запихали его в машину и посадили на заднее сиденье в компанию к двум систым сержантам. На переднем сиденье уселся замполит заставы, двухметровый верзила, в прошлом мастер спорта по водному пола. В расчетное время машина в отряд не прибыла. Начались поиски. У вас с четырьмя трупами внутри потом обнаружили, неподалеку от границы. Этот самый китаец... Перебил всех голыми руками. Видать, его не очень испугал суммарный вес конвоя и значок на кителе. Но кто знает, может, в той машине был мой добрый знакомый, старый гуманист Лю, он же Юй. Водитель вдруг снизил скорость. В чем дело? Здоровяк справа уселся поудобнее, в смысле прижал меня к соседу слева. Сзади машина. Ответил водитель и еще притормозил. Мимо обогнав нас, промчался темный фиат. Порядок, удовлетворенно прогудел здоровяк. Ложная тревога, подтвердил водитель. Куда мы едем? поинтересовался я. Сначала в больницу вы Соня ключицу повредили, потом на базу. Сама виновата, буркнул я. Накормили ее, напоили, душу открыли. Она. — Облом тебе, Жека, вышел! — опять захохотал здоровяк. — Не приедет она к тебе на дачу в баньке парица. Не приедет, — согласился я. — Да и нет у меня никакой дачи. Соня скрючилась на сиденье и зашипела от боли. — Давай переулками, так быстрее! — сказала она, и водитель нажал на газ. — Стыдитесь, Евгений! — укоризненно проговорил он. — И не подумаю. Вообще-то я стараюсь не бить женщин, но иногда просто нет другого выхода. Тем более, что это не совсем обычная женщина. Ставлю свои командировочные за две недели против окурка премии, что эта красавица у них в команде не только обращает лохов вроде меня, но и занимается кое-чем посерьезнее. Совсем недавно, размякнув отводки любви, я терся физиономией в ее ладони и наткнулся губами на хорошую мозоль на сгибе указательного пальца. Чтобы заработать такую, надо регулярно давить этим самым пальчиком на спусковой крючок. Думаю, моими стараниями команда надолго лишилась хорошего стрелка. «Простите меня». — Соня, — смиренно проговорил я, — очень больно. — Скоро тебе будет больнее, — отрезала она. Конвоир справа опять, сволочь такая, заржал. — Не исключается, — согласился водитель, — хотя возможны варианты. Если будете сотрудничать, вполне возможно, не пострадайте и даже получите денег. Вы же будете сотрудничать, Евгений? Можно подумать, у меня есть выбор. Огрызнулся я. — А вы не так просты, как хотите казаться, — весело заметил водитель. Видимо, его устроил мой ответ. — Как, кстати, себя чувствуете? Коварная Соня, по моим скромным подсчетам, раз за три бросала мне какую-то гадость в рюмку. А я столько же раз глотал в туалете другую гадость, «Для нейтрализации предыдущей...» «Более или менее. Утром будет хреново. Сначала доживи до утра», — заявила соблазненная и обманутая. «Когда вы поняли, что Соня подсадка?» «Когда она сказала, что очень меня хочет. Я проверил пульс, а он у нее не больше шестидесяти ударов в минуту». «Честно, — ответил я. — Соврал, конечно». Я ее, такую коварную, начал подозревать много раньше. С самого начала. Просто не стал дергаться раньше времени. Впереди показалась знакомая машина, припаркованная к обочине и мигающая аварийками. Когда мы проезжали мимо, из-за нее неожиданно выскочил человек в маске и вскинул руку со столом. Выстрелов я не услышал. Машину бросила вправо. Водитель ударил по тормозам. Меня, как и всех в машине, сильно повело влево. Другого такого шанса могло и не быть. Поэтому я закончил изображать покорного и запуганного и начал действовать. Оттолкнувшись ногой от пола, рванулся к левому конвоиру и ударил его кулаком в висок. Изо всех сил и резко почувствовал, как треснула под кулаком кость. Схватил левой, лежащий на коленях, пистолет и, не поворачиваясь, из-под правой руки всадил две пули в бок здоровяку. Трижды выстрелил через спинку сиденья водителя и один раз в голову Соне. Перевел дух, осмотрелся и принялся, как говаривал один мой бывший шеф, подводить печальные итоги. Приложил ладонь к шее сидевшего слева. Готов. Здоровяк справа все никак не умирал, хрипел и порвался схватить меня. Пришлось выстрелить еще раз, прямо в сердце. Водителю и Соне повезло больше, они, по крайней мере, не мучались. Навернул руку платком, наклонился и залез в бардачок, где обнаружил все свои вещички, кроме часов. Те спокойно тикали на левом запястье первого, убитого мною. Пришлось восстановить социальную справедливость. Напоследок я вложил пистолет в его руку и еще раз нажал на курок. Последний завершающий штрих к грустной истории на тему облика морали туристов из бывшего СССР. Напились сволочи такие, рассорились, а в итоге передрались и перестреляли друг дружку. Какой позор! Самое грустное, что к этой веселой компании обязательно пристегнут и меня. Обнаружат застреленную Соню, опубликуют фото в газетах и покажут по телевидению. В тот же день кто-нибудь из сидевших этим вечером в ресторане или тот же бармен с официантом в исполнении гражданского долга все расскажут органам. В отличие от России, здесь так принято. К завтрашнему вечеру За мной точно придут. Ну и что прикажете делать? Отрезать головы и тащить к себе в номер? Съесть их всех? Угонять машину?» Я тяжело вздохнул и принесся за работу. Для начала заглянул в багажник. Надо же! Полный джентльменский набор. Пара лопат, кирка Грунты здесь тяжелые. Натерчатые рукавицы и какая-то химия в пластиковой канистре. Посмотрел на этикетку и горько усмехнулся. И верь после этого людям, в живых их оставим, денег дадим. Сейчас!» «Меня собирались всего-навсего отвезти за город, там как следует выпотрошить и закопать», предварительно облив этой самой дрянью, чтобы даже мама не узнала. Надев рукавицы, я открыл одну за другой все дверцы в салон, протянул руку с канистры и сделал с находящимися там то, что они собирались сделать со мной. Облил им лица. Стараясь не глядеть на то, что сделала эта химия с их физиономиями, обильно полил этой гадостью сиденья и забросил вовнутрь позаимствованную водителя зажженную зиппо. Захлопнул дверцы и помчался, что было сил куда подальше. Помчался, конечно, сильно сказано. скорее заковылял, как старый дед. Достал телефон и принялся давить на кнопки. «Да», — раздался сонный голос Константина. По-моему, он не очень меня обрадовался. «Привет, что делаешь?» «Сплю», — горестно ответил тот. «Я не один и не одет. Искренне соболезную просыпайся, одевайся и подъезжай к новой гавани». — Когда? — Немедленно! — прорычал я, переходя на легкий галоп, как тот толстовский холстомер за полчаса до визита на живодерню. Остановился, кое-как привел в порядок одежду, напряженно вслушиваясь, рванет и не рванет, рвануло и как следует. Я вышел на огнями улицу, уселся в стоящей на обочине такси, назвал адрес и закрыл глаза развалившись на сиденье. Боль в копчике немного стихла, зато заболела не перестававшая гудеть голова. Сквозь всю эту боль и гул я внезапно вспомнил, где раньше видел того парня, который так технично вырубил меня в переулке. А еще, как видно, у меня появились не только противники, но и союзники. Вот это удивляло.